Глава четырнадцатая Первым делом вернувшись в общежитие, я осознала, что вопрос с окном нужно решать как можно быстрее. Как я дошла до этой мудрой мысли? Скажем так, Вселенная тонко намекнула. Полюбовавшись налетавшей в комнате какую-то встрепанную печугу, одуревшую от счастья и натуральным образом оравшую вместо того, чтобы мило чирикать, я молча закрыла дверь в комнату и пошла к коменданту. Там меня, правда, немного успокоили, заявку ремонтникам на мою комнату уже подали. На этом хорошие новости заканчивались. Ибо сама Калахара добавила с сочувственным видом, что рассматриваться такие заявки могут неделями. Конечно, был вариант связаться с родителями и попросить их поспособствовать, особенно учитывая, что мама Сандры уже несколько раз в течение дня отправляла короткие послания, спрашивая, как дела в академии. Проблема была в том, что суть каждого её сообщения заключалась в вопросе «Не пора ли мне уже домой?». Поэтому связываться и сообщать, что у меня тут всё довольно-таки хреново, точно не выход. И потом это временные трудности. С комендантом вон, даже практически нашла общий язык. Да и если уж на то пошло, тело, знания, может какие-то реакции или эмоции во мне ещё остались от Сандры. Умом я понимаю, что её родители не мои». «Принимать как должное их помощь не могу. Тем более там, где могу справиться сама. И вообще, нормально у меня всё». Заодно вспомнила, что Андрея сговорила о свободной мебели в комнатах студентов, не аспирантов. Арчанке эта мысль не очень понравилась, и она задвинула целую речь на тему того, почему нельзя перемещать казённую мебель от студентов на этаж аспирантов, а оттуда, возможно, и вовсе в преподавательские домики. «Угу». «Будто вижу, как мой выстраданный матрас отдают Леру Родергану. Ха-ха-ха». Тем не менее, высказавшись и выдержав длительную паузу, видимо, чтобы оценить, достаточно ли я прониклась, Лерри Калахара уже будничным тоном приказала следовать за ней, добывать кровать. Искренне поблагодарив добрую женщину, как только мне указали на вполне сносную нормальную кровать, активировала заклинание левитации. «Хватит!» Вчера уже таскала матрас вручную, вместо того, чтобы сразу воспользоваться магией. Правда, и кровать гораздо тяжелее матраса, а магия отнюдь не панацея. Тем не менее, до своей комнаты дотащить её мне хватило сил, и даже печога уже улетела по своим делам, оставив на очищенном паркете белую кляксу и одинокое пёрышко. Помянув недобрым словом и птицу, и её родственников и ремонтников, и, разумеется, русалку, Поспешила убрать следы природы, снова накладывая заслонку на оконный проем. На этот раз влила побольше магии, чтобы дольше продержалась. Подумав сверху, еще охранку навесила. Я далека от мысли, что ко мне кто-то вздумает забраться в окно. Но хрен их тут знает, лучше перестраховаться. Тяжело вздохнув, протопала ванную, быстро обмывшись там ледяной водой. Зато бодрит. Оставив чуть влажные волосы распущенными, отчего они на концах слегка завелись в колечки, покопавшись в чемоданах, с невнятным речанием достал очередное роскошное платье, на этот раз ради разнообразия глубокого синего оттенка. Это хоть было не таким пышным, как розовое, и даже без корсета. Пока облачалась в него, всерьёз подумывая раздобыть чёрной краски, дабы прокинуть её на шматьё Сандры, пока не куплю что-то более неброское, артефакт связи снова пиликнул сообщением – На этот раз уже от отца Сандры. Быстро черкнув им, что у меня всё в полном порядке, внутренне порадовалось, что в этом мире, хоть и существует голосовая связь и видеосвязь, но в стенах Академии пользоваться запрещено. Исключение – вот такие вот пейджеры. В переписке проще контролировать эмоции и слова, и есть время продумать, как бы ответила Сандра в той или иной ситуации. Отложив артефакт, бросила взгляд на окно, лишённая штор куда вовсю светили последние лучи солнца, напоминая, что помимо удобной одежды мне не мешало бы озаботиться еще кое-какими мелочами для комнаты. Издавленно выругалась, когда эту мысль подтвердила заноза, впившаяся в босую ногу, пока я ходила по комнате туда-сюда, перетаскивая на прибранную кровать матрас и постельные принадлежности. Шторы, ковер, бытовые артефакты – то, без чего мне вообще не стоило выходить из дома. И обычные штаны вместо пышного платья – «Полцарство за человеческие штаны и рубашку». Мысленно прикидывая список необходимых вещей, выскользнула из своей комнаты и направилась к Андреасу, но едва не столкнулась с высокой хмурой блондинкой, на что-то быстро отбивавшей пальцами в артефакте связи. «Ой, прости, не заметила тебя!» Спохватилась одна, едва мы разминулись, но тут же осеклась, окинув меня удивленным взглядом. «Хотя, в таком платье это было сложно!» Я только пожала плечами на это, горестно вздохнув. Штаны. Определенно первыми в списке будут штаны. Черные. В крайнем случае коричневые. И неприметная рубашка. Да, даже согласно на комбинезон Адрелии, узнать бы только, где она одевается. У нужной двери я на несколько мгновений замешкалась почему-то, не решаясь постучать. Только вчера забавный сосед Нека здорово помог мне с готовностью вызвавшись. Да еще как помог. «Одни только пирожки чего стоили? А сейчас? Уже казалось, что это было так давно». А разговор поздним вечером на матрасе подружное поедание пирожков и вовсе будто сон. Да и может, я его вовсе как-то обидела, когда ночью выставила из комнаты. Сонная же была. «Боги! Что за бред? Чего я вообще мнусь? Сейчас увижусь с ним, скажу о забытом платье. Может, посмеемся с ним? Еще раз поблагодарю, предложу вместе сходить на ужин». «Может прогуляться потом по территории академии. Вряд ли у него особо много друзей, судя по его поведению. Хотя у такого хорошего и нет друзей». Хм. Поморщившись в ответ на свои же дурацкие мысли, тряхнула волосами и решительно постучала в дверь. А в ответ тишина. Чёрт, о том, что Андреас не сидит у себя в комнате, только и дожидаясь, когда же я соизволю к нему прийти в гости, даже не подумала» но не успела в очередной раз мысленно обозвать себя эгоистичной идиоткой. Как со стороны лестницы услышала оживленные голоса, обернувшись, увидела знакомые все лица, по крайней мере, одной из двух, с кошачьими ушками и искренней жизнерадостной улыбкой на лице. А вот девушка, юная феечка, судя по невесомым разноцветным крылышкам за ее спиной и кожей персикового цвета, мне абсолютно была незнакома андрес довольно помахивая хвостом, как раз закончил ей что-то увлеченно рассказывать, на что она разразилась мелодичным смехом, напоминавшим перезвон весенней капели, и только тут заметил меня у своей двери. «Сандра? Привет!» – произнес он растерянно, а его ушки тут же чуть прижались к голове, снова напомнив мне вчерашнего робкого юноши Тихоню, за которого я его и приняла, и тут же выдохнул смущенно. «Прекрасно выглядишь!»